6. Она показалась мне ослепительно красивой. Несмотря на то, что я уже видел её на фотографиях, реальность оказалась намного сильнее. Современный человек на земле избалован изображениями красивых женщин. Можно сказать, что он видел все лучшие творения непредсказуемой природы. Но одно дело привычные картинки, другое реальная женщина в платье, стоящая в шаге от тебя и всматривающаяся в твои глаза со смесью тревоги и радости на лице. Вначалу я признаюсь, ошалел, но привычно выручили что-то помнящее эмоции. Внезапно, сквозь ивыной вспыхнувший звон в ушах, я ощутил такую радость и такое узнавание родного человека, что ни задумываясь, согнал на встречу обняв испуганную беззащитную девочку, которую я внезапно ощутил. На мгновение я растерялся. Показалось, что наконец-то я вернулся домой, но память неумолимо отказывалась признавать в немного отстранённой, невозмутимой красавице то родное и близкое, что билось где-то в глубине травмированного мозга. Она неслась по знакомой тропинке, как снаряд, выпущенный к неведомой мне цели. Мое тело, видимо, не вполне восстановившееся после болезни, едва справлялось с заданным темпом. Анна не задержалась, обогнула беседку, лишь махнув мне останавливающим жестом, и устремилась дальше к уже виденной мною с колена краю обрыва. Ее требования я проигнорировал. Женщина человек не мог себе позволить оставить в одиночестве родную женщину, очевидно нуждающуюся в помощи. Я был не на земле, и впереди убегала необычная женщина. В результате я вляпался. Едва девушка замерла изящным силуэтом на бесконечно синем фоне океана и неба, как в моё лицо врезалась жёстким ударом плоскость невидимой стены. Я замер мгновенно, охваченный трясучим жаром, а от скелли грубыми полотнищами захлестали по мне жгучие удары. Нестерпимая боль обожгла уши и лоб. Казалось, сейчас засветится нос. Картинка вдруг подернулась душной пеленой и поплыла. Как чертик из табакерки выскочила память чудовищной боли магической пытки, заставив сжать зубы и зарычать от ненависти. От Таны в сторону равнодушного океана протянулась широкая туманная полоса, напоминающая инверсионный след самолета. Она густела и шевелилась с сверкающими на солнце клубами водяного пара. Ветер срывал и сносил их прочь, чтобы на их месте тут же вырастала новая бурлящая гряда. Вероятно, это было завораживающе красиво. В голове мелькнули обрывки воспоминаний об облачной реке, текущей между горных вершин. Какая-то проснувшаяся память. Но я не вытерпел и сбросил накатившую непрошенно стихию. Жар испепляющий моё тело, память жуткой боли, облачная река всё слетело безобразным комком синеватого света. врезавшимся под углом в туманный шлейф, повисший над пропастью. Следом за ним, гудящими электрическими разрядами устремились ветвящиеся молниями бледные диски ионизированного воздуха. Я не контролировал их и не понимал, почему это избавление приняло такую форму. Энергия текла сама по себе, унося от меня боль и страдания и резко оборвалась. Стоило схлынуть поток колючих ударов магии скелли. Я замер. Второй раз за день я вляпался в искусство вновь, испытав мимолётное чувство воспоминания. Она стояла, не шевелясь. Её фигура мелькала в разрывах тумана, напоминающего порогозный шлейф, сдёрнутый с места, и по привычке ветра брошенные на случайных зрителей. Оглянувшись, Немного шалелой, я рассматривала обрывки облаков, летящие над краем обрыва, над прячущейся внизу бухтой и медленно растворяющиеся в морском бризе. Ни одного человека не было видно ни на дороге к поместью, ни на обширном пространстве прибрежной степи. Изящная рука цвета тёмной оливки легла на моё плечо. Мне не нравится этот твой капюшон. Сними С Келли была безмятежно спокойна. Она смотрела на меня так ласково, что мне стало не по себе. Я ведь не помнил, по сути, ничего о наших отношениях, и до сих пор ничего ей не рассказал. Пойдем. Вздохнув, я сбросил защиту моей лысины от солнца. Буду исповедоваться. Она выглядела невозмутимой и мне казалась даже безмятежной. Внутри же меня крутился бешеный водоворот. За время после того, как я обнаружил себя в этом месте, я считал, что уже немного освоился. Я тщательно изучил все записи, сохранившиеся в планшете, вернул слово за словом способность говорить и наконец постоянно экспериментировал с кристаллами, уцелевшими среди моих вещей. Мне казалось, что я уже привык и до какой-то степени разобрался с необычными последствиями моего земного происхождения в мире, полном всепоглощающего влияния близкой чёрной дыры. Я мог раскалить до красна случайный булыжник. Я учился создавать напряжённости электрического поля, гасящие накопленную энергию в пугающих и слепящих пробоях разрядов. Возился с содой, критически важной для воссоздания самолета. Но до сегодняшнего сумасшедшего дня, как выяснилось, я даже и не представлял, с насколько масштабной и опасной стихией я играл. Внезапное нападение сумасшедшей Скелли, затем уже по моей вине столкновение с искусством Анны заставили испытать пугающе сильные ощущения, избавление от которых... вылилось в неожиданно впечатляющие своим масштабом явления. Если бы я при этом хотя бы управлял процессом, в обоих случаях под воздействием бездушной магии пробуждался кусочек того Ильи, о котором я ничего не помнил. Именно его эмоции, рефлексы, навыки и кусочки памяти спасали растерявшегося землянина. Это, с одной стороны, беспокоило, а с другой дарила надежду. Оба раза, когда мое сознание раскалывалось под воздействием магии Скелли, я словно бы прикасался к потерянному. Стоило уйти нещадному потоку, и уходили воспоминания, оставляя, как крохотные зудящие язвочки, память о себе. После длинной... в душе засела и никак не хотела покидать меня воспоминание о мучительной пытке вместе с невнятным ощущением ненависти после Анны смущающей занозой повисло ощущение фантастической близости и неуместное возбуждение я говорил говорил и говорил рядом со мной был человек которому я только и мог доверить невероятную правду Об этом твердили эмоции, которым я уже привыкся подчиняться. Я увлёкся, избавляясь от бремени одиночества, как вдруг в какой-то миг ощутил, что рядом уже нет того, кому я доверился. Рядом застыла красивым манекеном отстранённой, хладнокровной незнакомка со слегка надменным лицом. Ошарашенный наступившей перемены, я замолчал, всматриваясь в неё. Она тоже молчала. Пауза затягивалась. У меня было ощущение, что она рассматривает меня как забавный образец сумасшедшего. Уизвлённый, я всбркнула, я отстранился, выпрямляясь, и в свою очередь всмотрелся в это деловое холодное равнодушие. Что произошло? Почему я с такой радостью доверился этой незнакомой красавице? Она, вероятно, тоже почувствовала эту перемену. Она на несколько мгновений отвернулась, невидимыми глазами всматриваясь куда-то вдаль, затем одним изящным движением поднялась. Пойдём в имение. Мне надо обдумать всё это. Может быть, ты хотя бы расскажешь мне, что я забыл, что произошло, как я сюда попал? Она замерла, задумчиво глядя на меня. Сомневаюсь, что тебе это надо. Да и рассказывать придётся слишком много. К тому же, я не уверена, что ты имеешь на это право. Как это? Я вскочил. А кто же ещё имеет на это право? Анна двинулась прочь, бросив на ходу: Его здесь нет. Извини. Я замер на месте. Изящная фигура молодой женщины удалялась в сторону поместья. Меня переполняли обиды и возмущение. Я доверился ей. Меня же, внимательно выслушав, посчитали недостойным рассказа обо мне же. Кроме того, яростно бунтовали те эмоции, которые я не мог контролировать, те, что достались мне от забытого. Любимая женщина, с которой ты был в долгой разлуке, Обнаружив в порыве встречи, что ты лишился части себя, отказала тебе. Я ощущал себя безногим ветераном, вернувшимся с фронта, чтобы обнаружить, что ждали совсем не его. Квардакову в мыслях дополняла память о том, что не на каком фронте я не был, а прогулял целую неделю на работе, наслаждаясь отдыхом и услужливой заботой в чужом мире. А теперь обижаюсь на то, что незнакомая красавица не обратила на меня должного внимания. Голодно и зло я просидел на ветру до сумерек, разглядывая полотно океана, пока за мной не явилась Дара. — Илия. Пойдем в комнату, обедать пора. Я оглянулся. — А, Дара. Что там в поместье? Владыка заперся с хозяйкой. Обо мне спрашивали. Велели, чтобы ты оставался у себя. Ладно, я поднялся. Пойдём. Война войной, а обед по расписанию. Чего? Не поняла меня собеседница. Пойдём, говорю, обедать. Вечер прошёл в одиночестве, если не считать пару визитов, всегда готовы услужить дары. И её словам Анна вернулась к себе и велела не беспокоить. Владыка сам не свой. Несколько раз появлялся в башне дочери, но та не пожелала разговаривать, сейчас заперся у себя. Я сразу же заметил, что кто-то рылся в моих вещах. Маленькие треугольные камешки, назначение которых я до сих пор так и не выяснил, были аккуратно отложены в сторону. Остальное того, кто приходил в эту комнату, не заинтересовало. Мне ничего и нового не оставалось, как ждать. Ждал не только я, но и тот, кого я забыл. В душе ворочились неясная обида и ожидание встречи. Ему не терпелось вновь увидеть Ану. Прочь из ожиданий эти оказались бесплодны, и мы оба уснули уже глубокой ночью. Причём я чувствовал себя совершенно измотанным. Проснулся очень рано. В комнате было темно, но за окном уже угадывался в небе слабый серый отсвет далёкой зари. Сна, как говорится, не было ни в одном глазу. Я отчётливо понимал, что оставаться в постели бессмысленно, но ещё какое-то время валялся, не в силах придумать себе занятие. Наконец, Одуревший от бесконечного роя однообразных мыслей, я встал, неторопливо умылся, оделся и аккуратно, стараясь никого не разбудить, двинулся наружу, во двор. Угловые фонари ещё светили, но уже практически ничего не освещали, лишь рассеивали мостовую вокруг себя жёлтым отблеском. Посреди двора застыл знакомый силуэт самолёта. Странно было думать, что его создал я. Я бы точно сделал всё по-другому. Оперение, конечно, самый дешёвый способ стабилизировать аппарат в полёте, но на предельно малых скоростях оно будет только мешаться. Располагая возможностями магии, можно было собрать самолёты без привычных аэродинамических поверхностей, повысив манёвренность и вместимость. Я тихо рылся во внутренностях когда-то летавшей машины, пытаясь рассмотреть в полумраке устройство ее приводов, когда знакомый голос сзади заставил вздрогнуть от неожиданности. «Далеко собрался?» «А она?» Я застыл, вновь погрузившись в волну эмоций. Неожиданная радость. Какая-то детская обида. Надежда. В бледном сумраке её лицо казалось потемнело ещё сильнее и своим совершенством напоминало мраморное изваяние, лишённое мелких недостатков, присущих живым женщинам. Да вот, мне кажется, переделась бы, забормотал я, смущаясь, как будто она застала меня за чем-то очень интимным. Девушка подалась вперёд, внезапно оказавшись волнующе близко. Ты говорил, что под действием искусства память возвращалась, так? Ну, да, я помычал. Не то чтобы совсем. Просто было ощущение, что она рядом, что я могу коснуться её в любой момент. Вот только времени на это не было. Что успело, то и всплыло. Я поёжился. Приятного мало. Что? Что всплыло? Мне не хотелось ни говорить, ни вспоминать, но я понимал, что Анна что-то задумала, и в любом случае это было в моих интересах. Боль. Пытка какая-то. Не хочу рассказывать. Я не узнал собственный голос, как будто горло перехватил спазм. Я звучал хрипло и зло. Ладонь девушки легла на моё лицо, отвлекая и успокаивая. В мгновение мне показалось, что она собирается меня поцеловать, но она вновь отстранилась, схватив меня за руку. Пойдём. Тут есть одно место, где мы можем всё проверить. Тем более, что почти все спят. Увлекая моей рукой, я забеспокоился. Что проверить? Вернётся ли память, если тебя хорошенько поджарить? Она выпустила мою руку. Не просто приложить магией А дать тебе в ней повариться. Дать тебе время. Она немного помолчала, всматриваясь в меня. «Справишься?» Я криво улыбнулся и пожал плечами. «У меня что, есть выбор?» «Пойдем, красавица, попробуем». Она посмотрела странно и мне запоздало подумалось, что, пожалуй, я был слишком фамильярным, но извиняться не стал. В конце концов, забытый я был её мужем. Как выяснилось, неподалёку от имения, в противоположной стороне от причалов, находилась ещё одна бухта. Маленькая, круглой формы, с ответственными скалистыми стенами и крохотным зеркалом воды, усыпанным обрушившимися валунами. Она была бесполезна для судов или людей, но подарила нам настоящее уединение. когда мы спустились по узенькой тропке на шуршащей каменным щебнем в выступ над бездной. Скальный амфитеатр окружил нас, отгораживая от моря и берега, оставляя лишь округлый сереющий кусочек неба наблюдать за происходящим. Немного встревоженный я встал рядом с крупным каменным зубом, отделявшим природный балкон от продолжения обрыва. Внизу шепели волны, мечущиеся среди обломков. Их бесконечная возня с трудом пробивалась сквозь толстую подушку неплотного тумана, заполнявшую нижнюю часть провала. Потратив пару мгновений на всматривание в беспокойную темноту, я повернулся к скеле. "Давай уж, чего ждать?" Она ничего не ответила. Она стояла, скрестив руки на противоположной стороне неширокого выступа, и казалось, что ей зябко в тумане на краю моря. Мягко толкнула, зазвенела в ушах. По телу словно пробежались метелки нежного цветка, с каждым мгновением становясь жестче и острее. Знакомо затрясло. Поднялись дыбом пропавшие волосы, укрывая сильный озноб и жар одновременно. столкнув неприятное ощущение, в клубившийся ниже жидкий туман, я ещё вполне контролируя себя, смотрел, как почти посредине пустоты провала а в воздухе засветилось светлым зелёным размытое пятно. Оно едва мерцало, не в силах разогнать предутреннюю темноту пропасти, но туман вокруг, окутал его мягким, отчётливым ореолом, казалось, светившимся даже ярче, чем сердцевина. Поток нарастал, и я вынужден был подчиниться, терпеливо пропуская его через возбуждённое сознание в безразличное туманное марево. Закрыв глаза и сосредоточившись на ускользающей близости воспоминаний, я старательно обходил стороной вновь отчётливо вспыхнувшие пятна памяти о нестерпимой боли. Сторож разбудил Сурхила под самое утро. Он ушёл. Не справившись с одырью прерванного сна, Сурхил задал дурацкий вопрос, уже зная ответ. Кто ушёл? Или я? Начальник охраны поместя поморщился. Годы брали своё. Он ощутил это сейчас с отчётливой ясностью. Разозленный с собственной запоздалой реакцией, он выдержал паузу, позволив улетучиться остатком тягучего, как разведенная пастила сна. — Куда? Когда? Что ты взял с собой? Сурхил из-под лобья посмотрел на сторожа, и тот стрепенулся. — Шел с хозяйкой. В сторону круглой дыры. Только что. Стало тоскливо. Приказ владыки был однозначен. Следить за Илиёй, неотступный, докладывать о любом необычном поведении. Вот только владыка забыл сказать, что делать, если вместе с Илиёй будет хозяйка. Она с Келли засёчёт слежку. Конец. Не поможет ни владыка, ни кто. Кроме того, Анна, жена Илии. Конечно, обряда никакого не было, и формально он просто пришелец. Но Сурхил видел и понимал, что это тот случай, когда формальности вообще никого не интересуют. Пошли супруги прогуляться. Вот только одна — Скелли, которых боится всякий нормальный дооторопи. Другой — неизвестно кто, но его боятся сами Скелли. А рядом он такой красивый и с признаками старческого маразма. «Здрасте, я не сам, мне владыка велел». Все эти мысли плясали в голове, пока начальник охраны торопливо топал через двор к дальнему выходу из поместья. Приказ Сама для него был важнее собственной судьбы. Если уж суждено сегодня сдохнуть, то таков его удел. Его служба. Посылать кого-либо иного он не решился. Слишком щекотливая ситуация и слишком уж масштабные фигуры. Получись, что это будет выглядеть, как если бы Сур-Хилл решил прикрыться чужой жизнью. После такого никакой скелле не понадобится. Сам удавишься. Прибрежная пустошь, или соури, как называли ее между собой местные, встретила теплым ветром с моря, уносящимся куда-то во тьму, затаившуюся под набирающий свет, но пока еще серой полосой восхода. Разумеется, Сурхил отлично знал, где находится круглая дыра, и догадывался, какой тропой могли направиться к ней его подопечные. Он намеренно двигался далеков в стороне по самому краю обрыва, чтобы ни на роком не привлечь их внимания. К тому же, в этом направлении Илии просто некуда было идти. Далеко на юг, почти до дельты Дона, тянулся высокий обрыв, С известными на перечёт удобными спусками, где, как правило, ютились рядом крохотные хутора ловцов лохов, надёжная и бесплатная гентора Сурхила. Надо было понимать, что поместье не зря расположилось в такой глухой и безлюдной местности. Несмотря на то, что семья Уров официально не владела этими землями, фактически она плотно контролировала все дальние и ближние подступы. к своему убежищу. Кто-то непрошенный мог заявиться только по морю, и, двигаясь по береговому обрыву, начальник охраны его бы точно заметил. Неважно, что вместе с Ильей была хозяйка. Подлинным хозяином для Сурхила оставался владыка. И когда последний спросит, то он обязан ответить. «Ведь Сурхил здесь его глаза и уши». Рассмотреть силу этих ушедших не удавалось. Слишком рано и слишком ещё темно. Но он не опасался, что потеряет их, если только они не станут намеренно прятаться. Сурхил знает здесь все дорожки и точно может предсказать, когда они появятся тут или там. Остаётся вовремя контролировать ключевые места, чтобы точно знать, куда они направились. светлеющее поле, покрытое как будто пушистыми кустиками эссу, с самым бесполезным растением на Мау, прерывалось обширной тьмой, глубоко врезавшейся в берег. Круглая дыра. Предстояло осмотреть подходы к дыре со стороны моря, и можно двигаться дальше. Если на воде не болтается незнакомое судно, то Илья с Аной будут вынуждены идти дальше. Делоть в дыре было решительно нечего. Её дно представляло из себя хаотичное нагромождение скалистых зубов, густо усыпанных каменными обломками, омываемыми терпкой, высоко взбитой морской пеной. Под обрывом всё ещё властвовала ночь, но Сурхил был уверен, что на воде никого нет. Осмотревшись, он уже собрался двигаться дальше в обход. когда необычный свет заставил замереть на месте, а по спине пробежали мурашки испуга. В чернильной тьме провала, полной шипения и шорохов беспокойного моря, вспыхнул неяркий зеленый шар, высветив клубившийся вокруг него туман. Сурхил застыл, невольно приготовившись к неминуемой смерти. Засекли. Но шар не метнулся к нему. даря редкое зрелище последних секунд его жизни, а замиро в глубине понемногу набирая яркость. Туман вокруг пожелтевшей, отчётливо шипящей сферы с нечёткими яркими краями исчез, словно растворился. Повисшая в пустоте, подрагивающая субстанция уплотнилась, меняя свой цвет от зеленоватого к жёлтому и оранжевому, в мгновение рывком увеличилась. Заставив Сорхила, заворожённого уставившегося на её метаморфозы, сделать шаг назад, и зашипев, сжалась до размеров большого меча, вернув в себе зелёный отблеск и покрывшись сеткой трескучих шипящих разрядов. Её света не хватало, чтобы осветить круглую дыру, но и так было ясно, что Илья и Анна здесь. Сорхил решил оставаться на месте, осмотрелся. Ище удобное укрытие, чтобы и бесплатным представлением полюбоваться, и ни в коем случае не оказаться его невольным участником. Сфера трещала и переливалась в глубине, ухватив за хвост пытавшуюся улезнуть ночь и накрыв foldoy её халата окрестности круглой дыры. Она казалась безопасной. Ну, трещит и светится что-то внизу. Изурхил осторожно шагнул к облюбованному им камню на краю провала. Не успела его нога опуститься на грунт, как длинная, слепящая молния хлёстко стеганула по краю обрыва поблизости, осыпав его дождём раскалённых искр. Изломанный, светящийся селой от разряда, повис перед глазами сквозь плывущее слепление отчётливым якорем привязавшим его к реальности, пробивался свет медленно угасающего пятна раскаленного камня в месте удара. От неожиданности Сурхил рванулся и упал на пятую точку, ощутив через мгновение всю нелепость своей позы. Он сидел на заднице лицом к провалу, опираясь на отставленные за спиной руки, и пытался ползти назад, скребя непослушными ногами по каменному крошеву. В глубине же круглой дыры разворачивался настоящий хаос. Гудящие ветви беспорядочно движущихся, извивающихся разрядов окружили пылающее ядро ужасающей короной. Последнее казалось живым существом, жадно ощупывающим стены и дно бухты в поисках добычи. Даже сквозь слепящий голубоватый свет, заполнивший провал, проступал жёлто-красный замысловатый рисунок, который оставляли на скалах одни щупальца. Резко и сильно воняло грозой. Провал трещал и шипел от злобы. Так же внезапно, как и началось, жутковатое свои близостью представление резко оборвалось, ядров в центре потухло, и мир погрузился в совершенную тьму, испачканную светом расколённого камня, следы сорвавшегося среди скал буйства. Всё закончилось. Но в глазах Сурхила по-прежнему плясали зелёные беспокойные змеи, переплетаясь с реальным узором остывающих камней. Ноги наконец-то нашли опору, и начальник охраны поднялся Одрессионный тем, что удача позволила ему выжить и на этот раз. Он всё ещё ничего не видел, но не дожидаясь, когда восстановится зрение, уже брёл прочь. Ему есть что сказать владыке. И надо остаться в живых, чтобы до конца выполнить долг. Моя память осталась со мной. Она никуда не исчезла. Она была рядом, и она была огромна. Представьте, что вас впустили в комнату с тысячами шкафчиков. Их дверцы закрыты, но они в вашей власти. Вы можете открыть любую, вот только времени на это вам дано совсем мало. Какую выбрать? Где искать и что? Вы не помните одного, что в каком шкафчике лежит. Из любопытства вы открываете пару дверок, чтобы в недоумение пожать плечами. Вот какой-то лес, озеро, вы куда-то идете. Вот силуэты незнакомых небоскребов, как будто недостроенных или полуразрушенных. Я скользил рядом с самим собой и не мог соединиться. Не мог открыть все ячейки одновременно. Я чувствовал, как уходит время. Она делала все, что могла. Но мне этого было мало. Отчётливо пылала память о пытке, но я не хотел, не мог, был не в силах её касаться. На пределе возможного я рванулся к тому, что казалось самым близким, и с отчаянием ощутил в очередном акте ани боли. Угол. Маленький кусочек меня вернулся, но боль, которую он принёс с собой, оттолкнула Воспоминания оказались мучительней реальности. Одно дело сражаться за то, во что веришь, что считаешь правильным, переполненный яростью и гормонами, а другое отстранённо наблюдать свою несбывшуюся смерть. В следующем мгновении поток теней от искусства Анны Исяк. Я стоял немного потерявшийся в темноте скалистой бухты. Глаза почти ничего не видели, воняло горячим камнем и кипяченым морем. Странный тускнеющий узор из светящихся прерывистых полос, раскаленных скал, дарил ощущение геометрии невидимого провала. Как если бы вместо реальности я включил компьютерную симуляцию пространства вокруг. Ана. Шагнув вперёд, я уткнулся в большой камень, которого не должно было быть передо мной. Запаздыл осознав, что это, ощутил озноб испуга. Я едва не отправился в пропасть, потеряв ориентацию во тьме. Ань, я в порядке. Слабый голос подсказывал, что порядок этот довольно относительный. Сориентировавшись по голосу, я бросился к своей скеле, едва не наступив на неё. Девушка сидела, обхватив руками колени и съежившись в крохотный клубочек. Опустившись, я обнял единственное, как казалось, родное мне здесь существо. — Вспомнил. В ее голосе звучала задушенная, но все еще живая надежда. Я вздохнул. — Вспомнил. Вспомнил, что люблю тебя. Вспомнил угол, будь он проклят. И... Девушка распрямилась, повернувшись ко мне лицом. Я искалился, надеясь, что Анна не увидит этого. Мало. Ань, мне этого мало, понимаешь? Я ведь вспомнил угол. Там меня убивали десяток скелли. Ты очень сильная, но тебя мало против того потока. Я помолчал. Если честно, я начинаю бояться воспоминаний. Сплошная боль. Пытка эта непонятная. Я боюсь ее вспоминать, а она лезет и лезет. Угол. Я опять замолчал. А она молчала тоже, я чувствовал ее лицо совсем рядом. Не понимаю, как я это сделал. Я, веришь, на земле даже не дрался никогда. Наверное, мы так устроены. Когда лезем в бой, ни о чем больше не думаем. И знаешь... Я счастлив, что всё так закончилось. Покажешь мне сына. Кстати, где он? Женщины бывают ещё и очень конкретные. Пока мужчина рассусоливает о любви и читает стихи, они видят главное. Вот и сейчас, вместо долгих объяснений, я неожиданно почувствовал дурманящее прикосновение мягких губ, оборвавшее мой поток запоздалых страданий. Утро вступило в свои права. Пусть местное светило еще не полностью появилось из-за далекой, прячущейся в дымке линии великих гор, но наши лица уже ощущали его тепло, а небо налилось синевой, отражающей могучий океан рядом. Мы стояли на краю круглой дыры, Рассглядывая последствия наших упражнений. Поставьте ноги на ширину плеч, начинаем утреннюю зарядку. По большому счёту бухта изменилась не сильно. Больше всего выделялись скалы, расписанные неведомым гигантом хаотичными светлыми мазками в странный геометрический узор, смутно напоминавший что-то знакомое. Да ещё балкончик, на котором мы провели всё это время, поблёскивал стеклом на оплавившихся гранях. А так всё почти как было. Она резко повернулась ко мне, её лицо выглядело крайне деловито. "Илья, я знаю, куда тебе надо. Поесть и поспать?" "Нет, я про вспомнить". "Ага, вспомнить всё", кмыкнул я, но смотрел настороженно. Возь знай, что за идея пришла в эту прекрасную голову. Тебе надо в храм. Я всё ещё оставался слишком земным, несмотря на то, что уже отчётливо осознавал, где я. Поэтому первая мысль, которая меня посетила, меня хотят затащить к попу, чтобы я понюхал ладан и оплатил свечки с записками. Что за храм? Я подозрительно прищурился. Анна посмотрела на меня с жалостью. Не помнишь? Она помолчала, став серьёзной, и почему-то посмотрела в сторону, и вновь обернулась ко мне. В Варакисе есть остатки храма от времён до катастрофы. Когда ты коснулся их в прошлый раз, тебя так шабануло, что ты там едва дырку в песке не прожёг. Там очень сильная магия, то, что тебе надо. Отлично. Точно то, что надо. Пусть меня шабанёт ещё разочек. Не юрничай. Она оставалась серьёзной. Ты мечтал вернуться к нему? Она нахмурилась, помолчала. Молчал и я, чувствуя, что разговор пошёл по делу. Вообще-то здесь тебя некоторые считают элем, если ты не в курсе. Она вссмотрелась в меня и поджала губы. Ну да, Извини. Ещё одна пауза. Короче, твоего визита туда боятся очень и очень многие. Она опустила глаза и тихонько добавила: "Я тоже, между прочим". Она вновь смотрелась в меня. Только одни хотят этого, а другие нет. Я тебе рассказывать ничего не стану. Мне кажется, что ты понимал в этом что-то, чего мы не видим. Если не вспомнишь там, то я не знаю, что ещё можно сделать. Запомни только, она смотрела почти испуганно. То, что может там случиться, важнее даже чем твоя память. Посмотрев в сторону, тихо добавила: "Для Мао важнее. А почему ты этого боишься?" Из её немного путанных слов я запомнил именно это. Нам нельзя это рассказывать. Да и по большому счёту это всего лишь легенды. Ань, но это ведь я собираюсь лезть туда. Какие секреты? Если ничего не произойдёт, то всё это легендой останется. А если что-то случится, то я и так буду знать. А лучше, чем кто бы то ни был. И ещё, что такого в слове Эль? Насколько я понимаю, это всего лишь пришелец чужой на древнем Что в нём такого? Она молчала, даже отвернулась от меня. Я её не торопил. В ней вновь отчётливо проявился образ Келли: застывшая холодная фигура, неузмутимая и отстранённая. Заговорила она так и не обернувшись, как будто видела что-то в набегающем сеневом океане. По легенде жрецы в храме Они были всегда мужчины, между прочим, общались именно с элями, не с богами. Эль направляли на Мау своих посланцев. По разным источникам это случалось дважды. Может и больше, точно неизвестно. Но все едины в том, что Эль, вошедший в храм, обретал бога. Рана замолчала. Я скептически хмыкнул. Не понимаю. Я своего бога уже обрёл. Рука механильная торонула крестик, привычно болтавшийся на шее. Она обернулась. Её лицо было неподвижно. Глаза в упор смотрели в мои. Она тихо проговорила, почти прошептала: "Бог проникал в ваше шелосо в храм Эля. Не ваш Бог, который живёт только в вас, а наш, который нам не принадлежит. Эль становился его носителем. Вроде живой мертвец. Тело живое, а разум чужой. Ну, наш тоже, хоть и живёт внутри нас, нам особо не принадлежит, буркнул я, обидевшись на что-то. И что было дальше, обрисована иной перспективы насторожило. Дальше всё было хорошо. Боги милостивы и учили нас разному. Коллегинди Судана Маау, вот мы тоже попали благодаря им. Похоже, у нас разные понятия бога. Я знаю. Ты рассказывал. Невозмутимо кивнула Ана. И что же? Эл терял всю свою сущность, переставал быть собой? Ано вздохнула. Не знаю. Даже то, что я тебе рассказываю, известно теперь очень-очень очень немногим. Не забывай, у нас была катастрофа. А за ней пришёл второй поворот. Память о прошлом очень сильно почищена, почти как твоя. Она невесело усмехнулась. Но я верю легенде, я подумал и спросил. И тем не менее, ты предлагаешь мне идти туда. Вдруг я там превращусь в какого-нибудь монстра? Как это произошло, я не понял, но высокомерная Скелли ни на секунду не изменившись, вдруг исчезла. И рядом со мной оказалась прекрасная, а такая ранимая и беззащитная девочка, что я невольно обнял ее. «Илья, извини, я просто хочу вернуть тебя. Я хочу вернуть того, с кем летала по небу. Я знаю, ты уже здесь, но мне тоже этого мало. Я хочу тебя назад целиком, вместе с твоими самолетами и метателями, с этим твоим земным богом». Вместе с этой жаждой знаний и она вжалась в меня. Мне показалось, что заплакала. Я нахмурился и выдал самое дурацкое, что могло прийти в голову. Вряд ли я опять обрасту волосами. Что-то похожее на дурака глухо отозвалось и навсегда растворилось в моём плече. А хочешь, останемся здесь. Будем ходить сюда к этой круглой дыре. Ты понемножку будешь вспоминать. Скоро сына привезут, будешь учить его разному. Она оторвалась от меня, захваченная новой идеей. Точно, зачем нам это? Вдруг ты вообще там всё забудешь. Я погладил её по голове и вновь притянул к себе. Нет, Ань, после того, что я услышал, это невозможно. Это уже буду не я. Это как перед носом у ослика помахать морковкой и ждать, что он гордо проигнорирует её. По правде говоря, я использовал местные эквиваленты слов, которые обозначали телёнка и сердцевину хлебного бамбука, как я его называл. Не говори глупости. Наоборот, чем дальше, тем больше ты будешь ты, и однажды ты вспомнишь всё. Ань, я, конечно, забыл почти всё, что здесь со мной случилось. Но остался со собою, поверь. Я обрёл Бога давно, ещё на земле. По сути, он часть меня. Меня вырастили с ним вместе. Вот и ты говоришь, что я тебе об этом рассказывал. Так что новое вряд ли сможет заменить старого. Для этого надо сначала убить меня. Наш Бог это часть нашего внутреннего устройства, пусть и неподвластная нам самим. Что за чушь ты несёшь? Анна отстранилась. — Что, твой бог требует непременно убиться? — Нет, конечно. Я не собираюсь убиваться. Но и хорониться по скалам тоже не буду. К тому же у меня есть ты, лучшая с Келлина Мау. Случись что, вылечишь. Не в первый же раз. Я говорил, не подозревая, насколько был прав. Кроме того, Яэль да не тот. — Эти ваши, они неизвестно откуда были, но точно не с земли. Посмотрим, как ваши боги переварят землянина. Илья, ты не понимаешь, что говоришь. Раньше ты жаловался, что эта планета постоянно хочет тебя прикончить. Хочешь, чтобы это случилось? По-моему, ты сам на это напрашиваешься. Никто не может знать, что там произойдет. И ради кого твоя жертва? Мне такая не нужна. И уж тем более твоему сыну. Она окончательно отстранилась и даже сделала шаг назад. — Я уже жалею, что сказала тебе о храме. — С чего ты решила, что я погибну? Прежние эли ведь остались целы и невредимы. Может, ваш бог вообще побрезгует землянином? А вспомнить мне надо. Я ведь знал о храме. Я мечтал снова туда попасть. Ты сама это сказала. Хочешь, чтобы я вспомнил об этом сам? Но тогда я буду знать, что ты это утаила. Хочешь, чтобы я вернулся целиком, но без маленьких неудобных деталек? Так не бывает. Целиком так целиком. Считай, что вот он я. Здравствуйте, такой, какой есть. Никаких самолётов-имитателей не будет без того, кто лезет в закрытые двери. Кстати, имитатели. Что за хрень такая? И я полезу в этот храм, тем более, если это вернёт мне память. К тому же, если я правильно понял, я уже касался его, и со мной ничего не произошло. Ну, разве что тротуар испортил. Я улыбнулся замерзшей Скелле. Поверь, я не самоубийца. Я буду предельно осторожен, и для меня, по крайней мере, сейчас главная в этом храме память. Вспомню, и сразу же вылезу, ладно? Хуже, чем есть, уже не будет. Без памяти я как инвалид. В общем, в случае буду инвалид с чужим богом в башке. Но он вроде добрый, вообще хороший. Ты не представляешь, как хочется пообщаться с ним. Не очень я верю в его божественную сущность. Я уже говорил, для нас боги это совершенно другое. А он выглядел немного испуганным. И когда я задал дурацкий вопрос, неведомо как вынырнувший из глубин моего сознания, она побледнела, как если бы я уже стал покойником. А я испытал стыд, как если бы страшно и намеренно обидел её. И вот ещё, давно хотел спросить: а что это за камушки в моих вещах? Ну, такие, приугольные.